Глава 5. Большинство гостей, разумеется, покинули Сиреневый остров в тот же вечер, но вот для Орка было сделано очередное вполне закономерное исключение. И тот, надо отдать ему должное, не посрамил честь своей расы. Каждое его движение, каждый поступок, каждое слово четко говорили, как об уважении к хозяевам замка, так и о наличии самоуважения. Невольно Дитрих проникался к Орку симпатией всё больше и больше. Конечно, уже с самого детства Дитрих чувствовал к Орку глубокую приязнь, но теперь, спустя 20 лет, когда принц вырос и стал понимать жизнь значительно лучше, он понимал и то, что такими, как Алдор, не рождаются. Такими становятся. «И ведь уже даже не первый раз прилетает на Сиреневый остров», внезапно вспомнилось Дитриху. «В прошлый раз, именно благодаря тому, что Орк говорил с его отцом, И получилась такая замечательная и запоминающаяся экскурсия в Орочью деревню. И сейчас испытывал огромное воодушевление от того, что он снова увидит своих старых знакомых. И небольшую надежду на то, что не будут слишком уж старыми. «Вот здорово!» – говорил Алдор Дитриху, когда они летели над океаном. «Кто бы мог подумать, что спасая тебя совсем кроху 20 лет назад, уже ты будешь меня, старика, нести над океаном!» «Ничего вы не старый!» – смущенно подумал Дитрих. «Вы Ничего. еще очень даже бойкий!» «Ах, Дитрих, да не утешай ты меня!» – сказал старый орк. «У меня всю жизнь была верная жена и умницы детки!» У меня есть внуки, которые каждый день радуют меня и сами радуются жизни. Ко всему этому я на драконах летал столько, сколько не летала и сотня моих сородичей. Нет, Дитрих, я точно самый счастливый орк на свете. Дитрих уже пришлось цепко вытаскивать из памяти подробности полета 20-летней давности, ибо когда начался материк, он уже не мог припомнить всех деталей. К счастью, Олдор подсказывал юному дракону, куда нужно лететь. Правда, когда они подлетали к уже знакомым горам, Дитрих вспомнил еще об одной опасности, о которой сразу не подумал. Гигантские орлы. В прошлый раз связываться с Мефамио, которому было 115 лет и который был в пять раз больше даже самого крупного орла, птицы не стали. Напасть же на Дитриха, в лучшем случае в три раза превосходящего среднего орла по размеру, они вполне могли. И едва принц пересек условную границу, как громкие крики и туманные силуэты внизу показали, что опасность более чем реальна. Что же было делать? Ускориться. Но 4 часа полёта с седоком на спине изрядно вымотали юного дракона. Подняться выше нельзя, сердце старого орка могло не выдержать перепада давления. Биться с орлами, тем более не выход, их слишком много. Да и сейчас, в период гнездования, они будут сражаться со всей возможной яростью. Призвать цвет? Скорее всего, придётся. Хотя бы ради того, чтобы защитить Алдора. Тем временем драконы уже начали окружать орлы. Сближаться с ним они пока не рисковали, хотя самые смелые уже пару раз пролетали мимо, хлестнув крыльями по глазам. Однако, когда Дитриха начали брать в кольцо, внезапно снизу вынырнул ещё один орёл. Он яростно закликотал, летая вокруг дракона и отгоняя от него остальных орлов. И к великому удивлению юного дракона, птицы послушались этого странного орла. Они расступились и отлетели обратно к горам. Орел-спаситель же заскользил рядом с принцем. И только сейчас Дитрих увидел развивающийся на ветру хохолок из пяти перьев и белое пятнышко на клюве. Тот самый птенец, которого они с гортом когда-то спасли, выжил вырос. И спустя 20 лет узнал его. Это было невероятно. Как и учил его отец, Дитрих пророкотал общую звериную мелодию благодарности, выражая орлу признательность за помощь. Тот радостно закликотал и, сделав крутой вираж, тоже полетел назад. Это ведь тот самый орлёнок, которого вы с Гортом когда-то ходили смотреть, проницательно спросил Алдор, когда потрясённый Дитрих поделился с ним мыслями. Тот самый, которого вы спасли из вулкана. Что же удивительного в том, что он добром отплатил за добро? Помни, юный принц. Все поступки, все дела, все мысли имеют значение. Все это – материал, из которого ты строишь путь своей жизни. И все однажды вернется к тебе. Помни это. Полчаса спустя они приземлились в поместье Алдора. Деревья выросли, появились новые, сменился забор, новые свежевыкрашенные зеленые доски образовывали крепкое сооружение. Все изменилось и в то же время осталось прежним. Так Дитрих впервые увидел касание времени там, где все росли куда быстрее драконов. Спустившись, дракон бережно ссадил старика на землю и сам принял человеческий облик. Из поместья к ним уже спешили домочаться. Дитрих, Дитрих, это мы. Мы тебя узнали, узнали, радостно кричали две женщины, чуть ли не наперегонки подбегая к Дитриху и обнимая его. И тут с удивлением узнал в них Ингу и Веду. Как мы рады, как мы рады, наперебой говорили женщины, ласково прижимая к себе зардевшегося от смущения Дитриха. Ну, давайте, батенька, обед как раз готов. «Сейчас мы вас накормим!» «О, а вот и наша ватага!» Со стороны калитки показалось огромное облако пыли, которое стремительно двигалось к ним. Правда, в самом дворе пыли уже не было. Облако разделилось на семерых арчат, которые радостно бежали обнять дедушку. «Драк, Урхат и Герда — это мои!» — ласково одновременно строго сказала Инга, подходя к троим ребятам и вытирая им лица. «Эргат и Леомет — это веды» а вот и Оси. Угадай, чьи они? «Не знаю», – смущенно сказал Дитрих, порядком удивленный такой гурьбой детей. «Айрис и Горта», – победоносно сказала Веда. «Правда? Не может быть», – искренне восхитился Дитрих. «Так они поженились?» «Ах, какие молодцы! А где же они сами?» «Айрис в лесу, она теперь знахарка, всю деревню лечит, а Горт и наши мужья в торговой гильдии». Дедушка им помог. «Причем, прошу заметить», — с достоинством сказал старый орк, обнимающий внуков. «Помог, не значит пошел в гильдию и словечко за них замолвил. А передал им свою науку, все, что сам знаю, а в гильдию они уж сами потом вступили». «А сейчас их нет», — искренне огорчился Дитрих. «Жаль, с гортом я бы повидался». «Нет, они на тринягасе сказала Веда. «Там сейчас у драконов какое-то мероприятие готовится. Драконам нужно много товаров. В общем, хорошая возможность для торговцев». «А теперь дети», — важно сказал Алдор, притянув к себе Дитриха за плечи. «Прошу любить и жаловать. Дитрих. Тот самый дракон, о котором я вам столько рассказывал». Семь пар глаз в немом благоговении уставились на Дитриха после чего незамедлительно последовал общий хор. «Пусть он превратится в дракона!» «Никаких превращений!» – сурово сказала Веда. «Сначала обед. Гостя прежде надо накормить, напоить, дать отдохнуть с дороги, а потом уже требовать развлечений. Так что мыть руки и шагом марш!» 15 минут спустя все семейство сидело за столом. Кажется, постоянные совместные застолья стали здесь обычным делом, так как стол был ровно в три раза больше того, который стоял здесь раньше. «Так это...» – смущенно сказал Алдор, поймав вежливо уделенный взгляд Дитриха. «Когда сетья мои возвращаются, так, конечно, все по своим домам расходятся. А как уезжают они, так все у меня и живут. Мне мест не жалко, да и детям тут вместе веселее» и хозяйством моим девочкам заниматься сподручнее». Тем временем Инга уже тащила огромную кастрюлю, из которой шел знакомый бесподобный аромат. «Не могу даже выразить словами, как я скучал по вашему грибному борщу», с восторгом сказал Дитрих, получив тарелку и тут же сделав пробу. «Уж сколько раз дома пытались повторить, да все было не то». «Травы особые», – гордо сказала рыжеволосая Арис, тоже успевшая вернуться. Такие только здесь растут, и только тех слушаются, кто сам землицу слушать умеет». Дитрих украдкой бросал взгляд на Алдора. Его глаза светились тихой, светлой радостью. Да, этот орк в самом деле добился в своей жизни всего, чего хотел. Он был такой умиротворенный и счастливый, что Дитрих невольно испытал зависть. И одновременно испытал радость от того, что знает, кто его пара, и скоро он с ней воссоединится. А сколько драконов живут долгие сотни лет и могут лишь надеяться, что когда-нибудь встретят действительно свою вторую половинку. Как же хорошо, что он встретил ее почти сразу. Как же хорошо, что он так быстро вырос. Как же хорошо, что крылья вернулись к нему спустя всего пару месяцев. Как же хорошо, даже, пожалуй, слишком хорошо. В этот момент Дитрих поймал взгляд Алдора и к огромному своему удивлению видел там печаль и жалость. «Немыслимо. Он, старый орк, жалеет такого юного дракона, но почему?» Однако спросить орка об этом ему не удалось. Сразу после обеда тот, сославшись на вполне закономерную для его возраста усталость, удалился подремать пару часов. Дитриха же зеленокожие ребятишки буквально силой вытащили во двор и в ультимативном порядке потребовали превратиться в дракона. Куда тут денешься? Давно ли он сам был ребенком, который вил веревки из каждого первого встречного и получал все, что только его душе было угодно? Цикл сменился. На место одних детей пришли другие, и сейчас уже его очеред покорно потакать детским капризам и шалостям. Обернувшись янтарно-сиреневым красавцем, он улёгся посреди двора и тут же ощутил, как по его чешуе начали карабкаться маленькие ладошки и пятки. Мальчишки, разумеется, тут же поспешили усесться на драконе верхом, чтобы было потом чем похвастать перед друзьями. Две девочки же сели перед драконьей мордой и принялись поглаживать её по носу, изредка дуя в ноздри и смеясь, когда дракон морщился и чихал. И мальчишки с радостными криками подпрыгивали на его ходивший в этот момент ходуном спине. «А всё-таки он немножко страшный, правда?» – спросила Инга. Три женщины, захватив спицы вязания, сидели перед ходом в поместье и наблюдали за тем, как их дети оккупировали дракона. «Брось!» – с улыбкой сказала Айрис. «Мы же все его ещё малышом на руках держали». «Да, так-то оно, конечно, так», – задумчиво сказала Веда. «Да только все равно вон какой огромный вымахал. Такого поди, прокорми». В этот момент дракон чуть развернул морду, и синий глаз сердито моргнул в сторону трех подруг. «Ишь ты, какой обидчивый! Все слышит», — рассмеяла Синга. «Небось, не забыл еще миску с едой на полу». Теперь Дитрих уже повернулся к ним всей мордой. В его глазах читалось явное желание, если не придушить подруг, то хотя бы полыхнуть огнем над их головами. Но что он мог поделать сейчас, когда перед ним были дети?» Он устало закрыл глаза. «Терпи, терпи», – посмеиваясь, сказала Айрис. «Свои дети появятся. Пригодится». Дракон махнул хвостом. И хотя этим взмахом Дитрих явно хотел показать раздражение и уязленную гордость, никто из ворчанок не усомнился в том, что совет к сведению юный дракон принял. «У нас тоже будут дети». Не сразу, лет может быть через сто, но обязательно будут. И мы с Меридией тоже будем любить их, учить, воспитывать и всё-всё для них делать. Но потом дракон понял, что и его дети также должны будут учиться, тренироваться, терпеть боль, усталость, страдания. Как же так? Неужели этой участи не избежать им? Наверное. Крепкое, выносливое тело не даётся просто так. И что же тогда им с Меридией будет делать? Разумеется, учить и воспитывать, но при этом верить своих детей, поддерживать и просто любить. Наверное, ни один, даже самый любящий родитель не сможет дать ребенку большего, да и нужно ли оно это больше. Арчата тем временем перешли в массовое наступление. В пять пар ног, пришпоривая дракона пятками, они в унисон требовали. «Летать, летать, летать!» «Сегодня никаких летать», – строго сказала Айрис. «Гость устал и нуждается в отдыхе, а у вас полно дел. Сад уже третий день не полит. Сегодня нужно сходить в соседнюю деревню за новой шерстью. Хватит, развлеклись, пора и- за дело. А полеты будут завтра, если будете хорошо себя вести». Дитри же, чувствуя себя совсем вымотанным, снова обернулся и направился в поместье. Веда пошла с ним, чтобы показать дракону его комнату. Да уж, накормили, напоили, спину как следует размяли. Теперь только одно остается, что упасть в постель и уснуть мертвым сном.